Глава 63. Каждый живет как хочет и расплачивается за это сам. «Как это случилось, отец?» Стоя над телом Дельфари, Салех стискивал зубы, чтобы не показать, как ему больно. Несмотря на то, что знал обо всех ее преступлениях и о том, как упорно она пыталась убить его женщину, сейчас перед лицом ее смерти, Принц не чувствовал к Дельфарии ненависти. Она была его матерью, пусть не родной, но единственной, кто жалел его, когда он ранился в детстве. Кто помогал подняться, когда он падал. Дельфария всегда была тем, кто давал ему мудрые советы и хранил его детские секреты. Кто сутки напролет сидел у его кровати, когда в шесть лет у него случился первый оборот, прошедший не так, как должно и после которого Салех на несколько дней оказался прикован к кровати, сгорая от жара. И сейчас в сердце Салеха не было ничего, кроме грусти и боли от потери матери. Дельфари сама захотела этого сына. У нее на шее был кулон с каплей яда бергасской кобры, и сегодня утром она приняла его. Король с сожалением смотрел на принца. Ее похоронят с почестями, положенными матери наследника. Оставим ее. Пусть служанки приготовят Дельфари к погребению. — Ваше Величество, могу я попросить вас о беседе? — от колонны отделился князь Ингир, поджидающий короля возле его покоев. — У тебя что-то важное, князь? Король почувствовал себя усталым и не хотел никаких разговоров. — Да, ваше величество, князь Тамир, мой дядя, умирает. — Я знаю. Что ты хочешь от меня? Мне нужна информация о ребенке, которого князь оставил в вашем королевстве. И еще один вопрос. — Начни с еще одного вопроса, Ингир, — велел Гердин, когда за ними закрылась дверь кабинета. Ингир выпрямился и, глядя в глаза королю, сообщил. Дашия. Я хочу забрать ее. Она моя пара». «Дашия — моя дочь», — артефакт подтвердил родство крови. «Но она родилась не драконом и не может чувствовать свою пару. И если ты ей не нравишься, то даже не подходи ко мне с этим вопросом». Гердин нахмурился и без перехода спросил. «Что ты хотел спросить про ребенка Тамира?» Ингир сжал кулаки, обуздывая гнев на ответ короля. Затем с трудом выдавил. «Я ищу единственного прямого наследника своего дяди. Артефакт показал, что ребенок живет где-то в вашем королевстве». «Ребенок?» — Гердин задумался, затем ответил. «Отложим этот вопрос на два дня, Ингир. Завтра утром мы похороним Дельфари». А потом состоится суд над всеми, кто виновен в покушении на моего сына и похищении его жены. А теперь иди». Оставшись в одиночестве, Гердин долго сидел, уставившись в одну точку, а затем вызвал Сатура. «Сядь, мой мальчик», — король указал на кресло. «Я хочу поговорить с тобой о твоем отце». «Простите, Ваше Величество, но я не хочу ничего о нем знать». Голос Сатура был, как всегда, спокоен. «Не перебивай меня!» — король повысил голос. «Много лет назад я совершил подлость, в которой раскаиваюсь. Но тогда я дал обещание, а сейчас оно утратило силу. Твой отец — князь Тамир из Сулемского княжества». Он собирался жениться на твоей матери, но его обманом заставили поверить, что она не любит его и собирается стать моей наложницей. Тамир оставил Велли здесь и больше никогда не появлялся в ее жизни, даже не подозревая о твоем рождении. — Вот так, Сатур, — после паузы тяжело произнес король. Я пытался заменить тебе отца, насколько мог, но... Я виноват перед тобой, мальчик, и перед твоей матерью тоже. И если я чем-то могу расплатиться с тобой за это, только скажи. Вчера вечером мама уплыла с торговым кораблем в Сулемию, — глухо проговорил Сатур. — Она хочет с ним попрощаться. Перед отплытием она рассказала мне все. «Если бы тогда я не проявил слабость, твоя жизнь была бы совсем другой. Князь Ингир просит меня помочь тебя найти, чтобы посадить на трон твоего отца. Какой ответ мне ему дать?» Сатур встал. «Я вполне доволен своей жизнью, ваше величество» и у меня нет желания занимать трон. Мне нравится мое нынешнее положение». После ухода Сатура Гердин вызвал сына. «Салех, я знаю, что сейчас не время говорить об этом, пока твоя мать не похоронена, но я хочу, чтобы ты знал». Гердин помолчал, обдумывая слова, которые собрался произнести. «Я устал, сын, и завтра я отрекусь от престола». В твою пользу!